«Левиафан! Сколько еще они будут нам мешаться?» Капитан Нарбин Рокан разъяренно ударил кулаком по столу, на котором располагались все экраны, позволявшие ему управлять Левиафаном. «Что здесь вообще происходит? Почему я должен кому-то что-то объяснять?» «Они совсем обнаглели?» Но на его разъяренное вопли никто и ничего не мог ответить. Всего лишь по той причине, что никто из членов экипажа не понимал происходящего, так как все они всего лишь хотели забрать то, что принадлежит им. А эти разумные вдруг позволили себе вести себя агрессивно по отношению к представителям высшей расы. Ведь Сполота являются для всех этих разумных образцом, который является идеалом. Все должны спешить помочь им. По крайней мере, именно так в объединении всегда объясняли разумным тот факт, по какой причине их государство не старается контактировать ни с кем, чтобы не провоцировать излишней зависти и желание что-нибудь у них перенять. «Пусть эти разумные развиваются самостоятельно», именно так обычно говорили представители того же Триумвирата и правящего Совета Сполотов. Однако сейчас они все видели то, что эти разумные... Совершенно никак не считались с попытками самих спалотов сделать все быстро и эффективно, так как банально заблокировали «Левиафан» и даже начали угрожать тем, что расстреляют его. По сути, это было в некотором роде даже смешно. Его корабль мог нанести удар даже по этой самой их мобильной базе, которая превосходила живой корабль спалотов почти в два раза. И вряд ли эти разумные что-то бы с ним сделали бы в ответ Однако, когда он попытался все же приказать Левиафану двигаться дальше, этот псевдоживой организм вдруг воспротивился, и интуиция капитана корабля неожиданно взвыла, пытаясь предупредить своего хозяина об опасности. Причем главная опасность исходила отнюдь не от военных этого проклятого государства, на территории которого все сейчас и происходило. Опасность, в первую очередь, исходила от этого странного корабля, похожего на птицу, того самого корабля, за которым он так долго охотился, который Нарбин Рокан ждал все это время здесь и, наконец-то, дождался. Угроза была, и причем достаточно прямая и сильная. Левиафан не был уверен в том, что сможет справиться с таким противником. Это было весьма неожиданно. По сути, подобное было в принципе невозможно. Тем более, если учитывать главный факт того, что именно этот боевой корабль с полотов мог весьма неприятно удивить кого угодно. Удар его главного калибра был весьма опасен. Сконцентрированное в одной точке гравитационное поле могло уничтожить любой такой корабль, какой им сейчас противостоял. Но и Левиафан, и сам капитан корабля сейчас понимали, что та позиция, в которой они сейчас находились... Банально не позволит им справиться с этим противником, хотя бы по той причине, что для активации своего оружия Левиафану нужно время, а противник уже был готов к ведению огня. Все данные, которые капитан получал с чувствительных органов Левиафана, заменявших ему сенсорные комплексы обычных разумных содружества, буквально верещали об этом, и это раздражало больше всего». Именно тогда Нарбин Рокон и решился попробовать все-таки поговорить с этим разумным, перешагнуть через себя, чтобы не провоцировать излишние эскалации конфликта. Ведь вся эта ситуация, которая сейчас происходила, действительно выглядела достаточно странно. И все только из-за того, что ему было нужно всего лишь немногое. Он хотел выяснить причины исчезновения представительницы «Объединения», и заодно попутно попытаться самостоятельно доставить этого наглеца в объединение. Тогда бы все было куда проще. Никто бы не смог сказать ему о том, что он, как представитель сполотов, не имеет прав на какие-то дополнительные бонусы. Да и его дядюшка был бы вынужден признать помощь своего родственника. А это все могло достаточно сильно помочь ему в собственных делах. Ведь даже для роста того самого Левиафана... Нужно было достаточно много ресурсов. Тех самых ресурсов, которые являются стратегическими для всего объединения. Благодаря тому, что у него ранее были специальные запасы таких ресурсов, которые этот разумный сделал сам, ему и удалось вырастить своего левиафана до такого размера и до такой силы. Но останавливаться на подобном на Нарпин он не собирался. Он хотел сделать так, чтобы его левиафан перерос тот размер, который считался стандартным для тяжелых боевых левиафанов объединения. А в объединении было всего два таких гиганта. Первый — пяти километров в длину, и второй — семь с половиной. И оба они принадлежали двум довольно могущественным семействам, чьи представители на данный момент уже которое столетие заседали в Триумвирате. Это была огромная сила. Такие левиафаны сами по себе могли заменить большую боевую эскадру или даже целую флотилию. Если же он смог бы это сделать самостоятельно, ну, разве что получив какую-то помощь от родственников, то тогда бы никто не посмел оспорить его право на вхождение хотя бы в Совет Объединения, хотя бы военным консультантом на первое время. А там... Там уже будет видно, как дела пойдут. Но для того, чтобы Левиафан как следует рос, нужны были ресурсы и минералы. Например, те же самые запасы Лерсия. Какой толк от Левиафана, который не может проходить через гиперпространство? Такой гигант банально перерастет сам свой внутренний природный двигатель и фактически превращается в мобильную боевую базу, которая привязана к одной звездной системе. А это очень плохо. Себе Нарбин Рокан этого не желал, так что его Левиафан на данный момент был на голодном пайке. Но так долго продолжаться не может, поэтому ему надо было решить этот вопрос как можно быстрее. Хуже всего для него было то, что на территории той же Федерации Нивей, куда они прибыли, достаточно молодой сполот выяснил весьма нелицеприятный факт. Здесь можно было купить даже Лерсии. Да, он считался стратегическим минералом или материалом. Сейчас это не суть важно. Важно было то, что его можно было купить. И капитан Левиафана даже приобрел пару слитков этого вещества для того, чтобы иметь возможность впоследствии хоть немного повлиять на рост своего корабля. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнил бы о том, что для тех же обмоток гипердвигателя Лерсия нужно очень мало так как катушки там делаются из тончайших волосков этого материала. Все это понятно. Но неужели вы думаете, что здесь слиток Лерсия весит минимум килограмм? Это глупо. Слиток Лерсия — это всего 10 граммов. Пластина весом 10 граммов. А стоимость такой пластины — 100 тысяч кредитов. И то ему продали только две такие пластины. И не более того так как открыто заявили о том, что стратегические ресурсы такого класса нужнее федерации, чем какому-то заблудившемуся кораблю с полотов, Это же какой наглости нужно было набраться этим разумным. Он рассчитывал на то, что ему практически сразу, по первому требованию, просто доставят нужное количество Лерсия. А тут мало того, что ему удали практически мизер такого важного для его планов минерала, так еще и потребовали сразу заплатить за взятый товар. Подобного поведения он вообще не понимал, но выбора не было. Именно из-за всех этих нервных потрясений и фактов, которые банально не сходили с его разуме, Нарбин Рокон едва не сорвался, когда корабль этого молодого разумного, банально развернувшись, начал ускорение прочь из этой звездной системы. Он тут же приказал своему кораблю преследовать беглеца, однако активировавшиеся рядом боевые корабли Федерации Нивэй практически сразу заставили с полота одуматься. Как оказалось, его еще ждал суд, так как пострадавшая в результате его агрессивного поведения в этой звездной системе Разумная потребовали какого-то глупого судилища, еще и материальной компенсации в виде выплат денег, которых у него и так было не так уж и много. И естественно, что капитан Левиафана по привычке Потребовал, чтобы аграфы разобрались с этими низшими. Однако почему-то аграфы банально проигнорировали его требования. Более того, немного позже официальный представитель этих наглецов открыто заявил о том, что их государство больше не поддерживает сполотов, и проблема Левиафана никого не интересует. Возмущение капитана не знало границ. Вот только исправить ситуацию сейчас было в принципе невозможно, Что он может сделать, если никакой помощи здесь просто не будет? Попытаться вырваться силой? Не получится. Так что ему пришлось потратить почти сутки на то, чтобы утрясти все возникшие проблемы, а также попытаться договориться с местной службой безопасности, чтобы они приказали этому наглому ублюдку на странном корабле вернуться. Только проблема была в том, что даже эти разумные ему не могли ничем помочь. Да, они с радостью выслушали все его обещания. Вот только помогать никак не захотели. Именно потому, что этот наглый, разумный, свободный индивидуум и сам решает, что ему делать. Какой еще ко всем демонам галактики свободный индивидуум? Если с потребовали от него предоставить им нужную информацию и возможности, то он был обязан сделать то, что им нужно. А этот разумный, по какой-то глупости... Видимо, считая, что сам что-то решает. Такого в принципе быть не может. Однако весь свой гнев Нарбин он не мог выплеснуть именно здесь и сейчас, так как мог еще больше осложнить ситуацию. Так что ему оставалось после решения всех вопросов с выплатами только приказать своему Левиафану как можно быстрее разогнаться в том же направлении, куда направился этот наглец. Вся интуиция капитана живого корабля открыто кричала ему о том, что в ближайшее время этот странный разумный, который так был нужен объединению, сюда банально не вернется. А своему дару Нарбин Роком всегда доверял, ведь именно благодаря ему и удалось дождаться возвращения этого разумного из его очередного путешествия. Главное было сейчас именно в том, что Сполот никак не мог понять того... Почему при возвращении этого странного, похожего на хищную птицу, все вокруг так всполошились? Практически сразу, как только этот корабль вошел в звездную систему Барза, где уже находился Левиафан, к нему направилась целая боевая эскадра кораблей Федерации Нивы с эмблемами службы безопасности этого государства. И даже целый линкор подошел к нему вплотную. Там явно что-то перегружали». Что-то очень важное. Но что именно, Сполот банально не знал и даже догадаться не мог. Хотя его дар четко ему говорил о том, что если бы все это досталось объединению, то именно ему бы тоже досталось немало бонусов и льгот от Совета объединения Спалотов. Однако теперь уже было поздно пытаться исправить это положение. Следовало догнать беглеца, ведь иначе понять то, по какой причине этот корабль так срочно бросился прочь, было просто нельзя. Всего лишь из-за присутствия того, кого он боится. И еще бы. Спалоты всегда были могущественнее других разумных, проживающих на данных территориях галактики. Хотя были у них и некоторые опасения в отношении тех же архов. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что гравитационное оружие могло легко и просто разделаться со астероидами ульями этих жуков, Однако при всем этом сами спалоты уже имели печальный опыт общения с этими тварями и даже понесли потери. Поэтому связываться с ними самостоятельно спалоты не хотели. Но и признавать кого-то из низших в сотрудничестве равным себе им тоже не хотелось. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Пока они использовали именно аграфов как своеобразный буфер. Теперь же сам Нарбин Он наткнулся на тот факт, что никакого буфера в принципе нет. Всего лишь из-за того, что аграфы банально отказались его поддерживать. И ему пришлось отдать почти 200 миллионов кредитов, как компенсацию за то, что какие-то идиоты устроили аварии по пути следования Левиафана. Неужели было так сложно банально уступить дорогу старшим? «Так нет же!» Оказалось, что здесь все подчиняются каким-то правилам. Какие еще правила могут указывать тем же сполотам? Что им делать? Что за бред такой? Это, в принципе, недопустимо. Сполоты никогда на такое не пойдут. В принципе, достаточно быстро разогнавшись, потратив на это дело всего четыре часа, так как буквально сжигал свои двигатели, Левиафан прыгнул вслед за беглецом стараясь догнать его раньше, чем тот снова скроется на каких-то обитаемых территориях, прикрывшись какими то никому не нужными правилами и законами, которые вынуждены будут соблюдать даже с Тем более, что сейчас этот разумный направлялся в сторону территории государства, известного своей нетерпимостью к тем, кто считает себя выше каких-то там простых человечков. Поэтому с и надо было его остановить раньше, На что и рассчитывал капитан Левиафана. Его корабль был заведомо более совершенным и может совершать более дальние прыжки, чем все то, что имелось в Содружестве. Так что у Нара Бенрокона были все шансы поймать этого разумного и получить желаемое. Там, где за него не заступятся военные, этот разумный банально не сможет ничего сделать. Всего лишь по той причине, что у Левиафана имеется гравитационное оружие. И если сполоту будет надо, он может избирательно уничтожить часть корпуса этого корабля, превратив достаточно в чем-то интересную конструкцию, в обычные руины, из которых просто будет выковырять того, кто им нужен. А учитывая тот факт, что этот разумный капитан корабля, то сполоты могут получить желаемое, просто уничтожив кормовую часть этого судна. Судя по его размеру, он не такой уж и маневренный, А значит, есть шанс. Надо просто бить по большей площади, постаравшись зацепить именно корму этого судна. Никуда он не денется. Главное — сделать правильный расчет. И можно будет повредить этот корабль раньше, чем он успеет снова скрыться. А уж в том, что этот разумный снова попытается сбежать, Нарбин Рокон не сомневался. Всего лишь по той причине, что этот разумный... Даже отсюда, где находился под прикрытием военных кораблей Федерации Нивэй, постарался сбежать. Что же он будет делать там, где никого рядом не будет? Конечно, будет пытаться сбежать. Но сбежать он не сможет, так как бежать ему все равно придется по прямой линии. А там достаточно легко рассчитать скорость и точку, где гравитационный удар настигнет его корабль. Так что его судьба предопределена заранее. «Лучше бы он сам согласился отдать свою жизнь на суд с Полотов. Ну, а если не хочет, то они возьмут то, что хотят сами. И никого спрашивать не будут. Капитан, по всем нашим расчетам этот кондор, за которым мы гонимся, должен быть именно здесь». Задумчиво пожав плечами, старый аналитик его экипажа медленно повернулся и покачал головой. «Но мы никого не видим. Такое в принципе невозможно. Я еще ни разу не ошибался». Особенно в отношении кораблей Содружества. — А ты что, погрешность учесть не мог? — косо посмотрел на своего подчиненного, Нарбин Рокон, и тяжело вздохнул. — Ты что, не видел того, что это не стандартный корабль? Может, у него гипердвигатель стоит с какого-нибудь модернизированного корабля, или даже что-то вроде артефакта древних используется? — Погрешность надо было брать. Ты хотя бы понимаешь, что мы банально можем не успеть? Сейчас капитан сильно нервничал, так как буквально кожей чувствовал надвигающуюся угрозу. Более того, вся его интуиция буквально кричала о том, что опасность вот она, рядом. Вот только локализовать ее он никак не мог. Что-то ему мешало, что-то странное и неопределенное. Пытаясь понять, что именно его может так напрягать, достаточно молодой сполут почему-то все время в мыслях, возвращался к кораблю этого разумного. Слишком тот был странным. По сути, из-за такой формы полезных площадей на борту такого судна могло быть разве что с величину трюмов обычного тяжелого крейсера. Тогда чего его Левиафан испугался? Однако, когда сам капитан смотрел на этот корабль, то у него создавалось впечатление, что сам образ этого корабля всего лишь фикция, и за ним скрывается нечто большее, и гораздо более опасная, чем даже та самая мобильная база Федерации Нивей, которая в тот момент приближалась к Левиафану. Именно поэтому он и стал думать о том, что на борту этого корабля могут иметься целые системы артефактов древних. Но какой еще может быть смысл в происходящем? Как уже говорилось ранее, своим чувствам Сполот всегда доверял. Вот только в данной ситуации Нарбин Рок он банально не знал того, Что же ему делать, если он просто ощущает надвигающуюся опасность? Ощущает, но сделать, в принципе, ничего не может, и это все уже само по себе очень сильно напрягало. По всем расчетам его аналитика, которую проверил сам капитан, тот самый корабль, который они преследовали, действительно должен был находиться в этой самой промежуточной звездной системе между государствами Содружества, которое, по сути, никто не контролировал. Чувствительные рецепторы Левиафана, которые обычное разумное в Содружестве назвали бы и сенсорами, четко дали понять, что в этой звездной системе нет никого. Так, несколько планетоидов, которые были голыми камнями, уже сотни лет назад выработанными в ноль и никому не нужными. Больше ничего здесь не было. Тем более не было здесь того самого корабля, который они так искали и это выводило из себя капитана, который всего лишь хотел заполучить желаемое. «Тревога!» — внезапно вскрикнул Нарбин на Рокон, когда волна опасности и угрозы накатила на него с такой силой, что он четко ощутил то самое направление, откуда она идет, именно с кормы Левиафана, оттуда, откуда они только что пришли. Но ведь там никого не было. Рецепторы Левиафана не видели и не ощущали там никого, Они были достаточно совершенны, чтобы заметить какую-либо угрозу для себя. Тем более настолько сильную и явную, если бы там был, к примеру, какой-нибудь малый корабль, который не представляет угрозы для корабля его класса, Левиафан бы даже не обратил на это внимания. Практически сразу после окрика капитана Левиафан сосредоточил свое внимание именно на кормовой полусфере, пытаясь найти угрозу. Разглядывая на виртуальном экране это пространство, сполот метался своим растерянным взглядом по всему сектору обзора, но никак не мог локализовать то место, куда именно надо послать импульс. Импульс тех самых рецепторов Левиафана, чтобы увидеть то, что скрыто. Левиафаны имели такую способность. Они могли и видеть то, что скрыто под самыми сильными маскирующими полями. Но для этого ему было необходимо собрать всю силу своих рецепторов и направить их в одну точку. Тогда они могли заметить хоть в каком-то из диапазонов скрывающийся объект, но сектор был слишком велик. В конце концов, чувствуя подсказки от своего дара, Нарбин Роконкнул в определенную точку сектора, находящуюся чуть ниже и в стороне от точки выхода из гиперпространства. «Здесь!» Его страх, который навеивало это ощущение, выплеснулся в довольно истерическом крике, который просто не смог сдержать, так как эмоции буквально захлестывали его разум, требуя сбежать отсюда как можно быстрее. «Сюда смотри! Здесь она!» Повинуясь приказу у капитана, Левиафан тут же сосредоточил внимание своих сенсоров именно в той точке, которую ему указали. С каждым мгновением сила его взгляда Или тех импульсов, которые посылал Левиафан, постепенно нарастало. И в темноте космического пространства медленно, но уверенно, начал проступать рисунок. Облик притаившегося врага. А как еще понимать то, что там происходит? Кто стал бы прятаться от сполотов? Ведь вся галактика знает, что сполоты — это представители древней и старшей расы, с которыми связываться не стоит. Тем более так. Пытаясь к ним подобраться, с полотой все равно найдут угрозу и уничтожат ее. Более того, они могут уничтожить и тех, кто стоял за этой самой угрозой. Этого не может быть. Чем больше из темноты космического пространства проявлялся облик затаившегося корабля, все еще скрытого каким-то странным мерцающим туманом, тем сильнее ужас сдавливает своими костяными пальцами сердце с полота. «Это он!» Но откуда? Как он понял, что мы за ним гонимся, его удивление и испуг были вполне понятны, так как это был тот самый корабль-кондор, похожий на хищную птицу, за которым они последовали, который им был нужен. Только вот положение опять сложилось не в пользу сполотов. Левиафан располагался к этому кораблю кормой и задействовать свое гравитационное оружие сейчас не сможет, так как для этого ему надо хотя бы накопить энергию. Это дело не быстрое. А этот же корабль прямо демонстрировал тот факт, что его орудия главного калибра уже полностью заряжены и готовы к бою. Более того, его шахты главных орудий были открыты, и это очень сильно настораживало. Тем более, с полота выбивала из позиции равновесия волна паники, которая буквально захлестывала его разум. Ну, не мог он просто так взять и испугаться какого-то корабля. У его судна была тоже вполне достаточно сильная защита, которая могла защитить корабль от достаточно мощной атаки, даже от атаки кораблей похожего класса. «Экстренный разворот! Процедура атаки согласно отработанного плана!» — заорал капитан Левиафана, пытаясь хоть как-то исправить положение, в котором оказался против своей воли. Да, возможно, он банально не учел того факта, что этот разумный также может быть из одаренных. Кому попало оборудование вроде того самого симбиота древних, не установишь. Оно слишком требовательное, и тут ничего не поделаешь. Это был его промах. Но допускать возможности для атаки в спину было категорически нельзя. Необходимо было заставить этого разумного понять свою ошибку и признать ее, К сожалению, просто взять и уничтожить этот корабль с полота не могут. Для начала самому Нарбин Рокану необходимо узнать о том, какие отношения могут связывать этого молодого парня с фактом пропажи на территории Содружества представительницы объединения Рии Ланторан. Буквально только благодаря своей сильно развитой интуиции он чувствовал, что этот разумный действительно как-то связан с данным фактом Прошло слишком много времени, чтобы эта девчонка, отправившаяся за его головой, не смогла с ним хотя бы раз встретиться. А если это произошло, то данный факт стоит заранее учитывать, иначе чего он так убегает. Скорее всего, сам чувствует за собой какую-то вину. Да и все его поведение говорит о том, что по отношению к спалотам этот разумный чувствует какие-то не те чувства, которые должен быть чувствовать Как все жители Содружества, ведь жители Содружества чувствуют перед сполотами какое-то преклонение, которое представители объединения уже больше тысячи лет вбивали в их головы своей таинственностью и мощью. Этот же разумный, мало того, что не ощущал никакого преклонения перед ними, так еще и вел себя так, будто заранее прекрасно понимал, что со стороны сполотов ему не стоит ожидать ничего хорошего. Это был как раз-таки еще один фактор, который открыто говорил о том, что здесь может быть именно четкая взаимосвязь между этими разумным и пропавшей молодой сполоткой. Единственное, что очень сильно сейчас настораживало и даже пугало сполота, так это именно неизвестность. Сейчас же, глядя на этот корабль, он буквально видел за свиду небольшим корпусом корабля, который был почти в два раза меньше его левиафана, довольно крупную тень, словно этот корабль всего лишь эмблема на корпусе более крупного и опасного судна. Но сейчас, когда Левиафан уже полноценно готовился к сражению, справиться с ним будет очень сложно, тем более, что его силовое поле уже начало раскрываться. «Капитан, атака!» — внезапно вскрикнул аналитик его экипажа, все еще неверящим взглядом пытаясь увидеть что-то за этим кораблем, который в данный момент шел именно в самоубийственное нападение. Они что там, с ума сошли? Мы же их... Нарбин Рокон только успел понять, что противник атаковал их какими-то снарядами, вроде торпед. Так как сразу четыре таких снаряда на довольно большой скорости вырвались из шага главного калибра странного судна и понеслись в сторону Левиафана, который пытался как раз развернуться. И дело сейчас было даже не в том, что ему надо было навести на противника гравитационное орудие. Да, это было проще делать тогда, когда корабль смотрит носом в сторону противника. Однако тут дело было в другом. В своей носовой части «Левиафан» имеет более мощную броню, чем кормовой, так как боевые «Левиафаны» обычно сталкивались лоб в лоб когда-то в древности. Именно поэтому у них именно там и были самые мощные носовые бронеплиты. Та броня, которая находилась на Кормеле Виафана, по толщине своего слоя, минимум в два раза уступала носовой, поэтому и надо было как можно быстрее развернуть корабль, особенно учитывая все чувства самого капитана и ощущения, которые стали чувствовать остальные члены экипажа. Вот только снаряды на огромной скорости пересекли то расстояние, разделявшее два корабля, и с довольно мощными взрывами ударились о раскрывающееся силовое поле Левиафана. И не успела еще опасть пламя от их разрывов. Как снова просигнализировали рецепторы Левиафана о повторной атаке. В этот раз уже другим видом вооружения. «Плазма!» — раздраженно выдохнул с повод. «Да что здесь происходит?» Откуда на этом корабле столько разных орудий главного калибра? Его возмущение и растерянность можно было понять. Силовое поле «Левиафана» подстраивается под оружие противника. Только об этом мало кто знал. Но тут у него создавалось только впечатление, что противник заранее готовился к подобному столкновению. И именно к бою с «Левиафаном», когда ударила первая торпеда, несущаяся на огромной скорости, Левиафан тут же инстинктивно начал менять силовое поле для защиты от подобных снарядов. Нет, он и плазму выдержит при такой настройке силового щита. Однако потери в энергии будут процентов на 20-25 выше. И это было плохо. Ведь таким образом силовой щит можно гораздо быстрее перегрузить. А чем быстрее будет перегружено силовое поле, тем быстрее оно отключится. Хотя на такой дистанции плазма не должна была быть эффективной, но корабль противника сейчас шел полным ходом на сближение, стараясь приблизиться к Левиафану. Все равно было слишком далеко для плазмы. Как ни крути. Данные по подобному вооружению Спалотов всегда были самые современные. А тут? Не успело пламя от разрывов торпед опасть, как тут же в силовой щит Левиафана ударили подряд четыре довольно мощных сгустков плазмы, словно выпущенных из сверхтяжелых орудий. «Капитан, наше силовое поле просело на 30%», — резко обернулся к нему старый аналитик, пытаясь, видимо, получить от своего командира какие-то дополнительные инструкции, которые могут позволить исправить положение. К тому же офицер, который должен был следить за энергетической системой «Левиафана», Тоже растерянно пыталась что-то переключить. Вот только что она могла сделать. Левиафан и сам торопился, пытаясь как можно быстрее развернуться носовой частью корабля к противнику. Больше энергии на силовой щит не подашь. Можно его банально повредить, перегрузив всю систему. Левиафан сам брал столько энергии, сколько ему нужно, чтобы поддерживать силовой щит в оптимальном режиме. «Только вот этот оптимальный режим надо было еще настроить». Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас подсказать капитану, что не стоит вообще трогать настройки силового щита. Лучше держать его таким, какой он есть. Тогда есть хоть какой-то шанс защититься, пока корабль приготовит свой главный калибр для удара. Вот только это сделать было невозможно. Левиафаны инстинктивно исправляли ситуацию, перенастраивали щиты, Такова была их природа. И искусственно вмешаться в этот процесс капитан живого корабля банально не мог. Естественно, что после этой атаки плазмы Левиафан тут же принялся снова перенастраивать силовой щит уже под нее. Но буквально следом по силовому щиту ударили металлические болванки из тоннельных орудий, которыми так валилась Федерация Нивэй. И живой корабль снова принялся менять настройки своего щита, Все это требовало времени и энергии. Нарбин Рокон с ужасом смотрел на то, как энергетический уровень Левиафана падает на глазах, так же, как и защита. После третьего удара силовой щит уже был на 50% своей мощности. Следом в защитное поле живого корабля снова врезались торпеды. Только в этот раз их было всего две. Нарбин Рокон с трудом выдохнул сквозь сжатые зубы. Видимо, у них такая система атаки. Сначала торпеды, потом плазма, потом тоннельное орудие. Если Левиафану дать эту информацию, то следующую атаку он уже встретит, полностью подготовившись, и пользы от нее будет мало. Капитан тут же постарался передать своему кораблю образами тот факт, каким именно образом их будет атаковать противник, что следующий удар будет плазмой. Естественно, что Левиафан его послушался и начал тут же комбинировать настройки силового щита, чтобы встретить удар плазмой. Да что тут происходит? Разъяренно подскочил со своего кресла с полот, когда в силовое поле живого корабля врезались не сгустки плазмы, а металлические болванки, вслед за которыми прилетели еще две торпеды. И силовое поле Левиафана из-за неправильных настроек Тут же рухнуло на самый минимум 10%. Всего 10% силового поля было у Левиафана, когда он все-таки сумел развернуться носовой частью к кораблю противника, который уже подошел на достаточно близкое расстояние, что могло позволить ему эффективно и быстро нанести свой удар. Ведь больших расчетов теперь делать не нужно, хотя бы по той причине, что корабль врага. Вот он буквально перед носом, навестись на корму этого проклятого кондора. Удар! Уже совершенно никак не сдерживая себя, проорал капитан Левиафана и почувствовал то, как вокруг мостика живого корабля буквально загудела энергия, стягиваясь в единую точку, которая сейчас изувечит корабль противника. Деваться тому было некуда. Он двигался по прямой линии, и как раз пройдет точку нанесения удара, когда гравитационное поле сконцентрируется в том участке и, искалечив его двигатели, лишив хода, заставит дрейфовать. В этой ситуации кораблю будет не до атаки. И тогда с полоты припомнят ему все. Припомнят капитану этого корабля весь тот страх, который успели испытать за это короткое время. Еще бы. Так капитана Левиафана еще никто не пугал. Даже когда его эскадра столкнулась с одиноким рейдером архов тяжелого класса, который удалось уничтожить только гибелью одного малого и повреждением двух средних левиафанов, он не испытывал такого страха, как сейчас. Ведь противник оказался гораздо хитрее. Что там было с архами сражаться? У них стандартное вооружение, у корабля матки плазма, а у кораблей поменьше лазеры. Все предсказуемо. Хотя... Последний раз сюрпризом предоставили средние корабли жуков, вооруженные также плазмой. Но сейчас не это было важно. Как ни крути, в том случае оружие у противника было действительно однообразным. Тут же этот разумный сумел удивить даже с полота. Надо будет взять себе на вооружение такую систему. Еле слышно пробормотал Нарбин Рокон. А что? Действительно... Ведь его Левиафан, по сути, безоружен против каких-либо скоростных целей. А у этого странного корабля оружие было достаточно мощным, да еще и било на достаточно большую дистанцию, очень точно. Все удары пришлись практически в одну и ту же часть силового поля, что сбросило ее практически на минимум. Еще один такой удар, и силового поля у Левиафана просто не останется. Капитан... — снова резко вскрикнул аналитик, указывая на корабль противника, уже находящийся в точке нанесения удара гравитационными орудиями «Левиафана», который бросил на это дело практически всю свою оставшуюся энергию. — С ним что-то происходит! — Да что там, может, — попытался отмахнуться от слов аналитика капитан, но в тот момент увидел сам, что форма этого атакующего корабля как-то странно изменилась. У него словно появились дополнительные двигатели, которые резко ускорили его ход, буквально рывком выбросив этот странный корабль из опасной зоны, куда уже наносился гравитационный удар. Выплеск энергии Левиафана прошел впустую, ведь гравитационное возмущение, которое должно было повредить этот проклятый кондор, точечно ударило в пустое пространство. Этот корабль каким-то чудом выскочил из-под удара, и тут же нанес ответный. «Капитан, атака!» — успел прокричать аналитик, пытаясь ухватиться за свой пульт. «Всем приготовиться к удару! Он бьет!» Да тут и дураку было понятно, что удар пройдет защиту. По той причине, что в этот раз этот разумный нанес удар одновременно и торпедами, и плазмой. Его торпеды на огромной скорости, вонзившиеся в остатки силового поля Левиафана, Своим подрывом просто смахнули его, оставив Левиафана без защиты, и теперь за дело взялась плазма, которую просто нечем было остановить. А-а-а! Нарбин рокон схватился за голову, когда плазма прожгла броню носовой части, и поразила Левиафана в довольно чувствительную часть, которую многие могли называть в некотором роде управляющим контуром или даже мозгом живого корабля. Но противник не останавливался продолжая бить в этот раз уже из тоннельных орудий. Металлические болванки, вонзившиеся в искореженные бронированные плиты носовой части, разрывали их, срывая защиту с живого корабля вместе с плотью. И с каждым таким ударом болевой шок все больше и больше охватывал тело разумного, связанного с этим псевдоживым существом на уровне пси. В конце концов, боль Левиафана стала настолько велика, что живой корабль банально отключился. Практически так же, как и весь его экипаж, потерявший сознание от боли. Они уже не видели того, как с борта этого корабля, оказавшегося настолько подготовленным к сражению именно с их живым кораблем, стартовало два штурмовых челнока с десантом, который тут же высадился на борт трехкилометрового гиганта с полотов и принялся старательно разрушая все перегородки, добираться до членов экипажа. Всех с полотов, кого они находили, тут же упаковывали в криокапсулы. Все оборудование, какое было только возможно, снимали ремонтные дроиды, прибывшие на обычном грузовом челноке. В общем, живой корабль был достаточно быстро и эффективно ограблен, но сопротивляться никто не мог. Экипаж был парализован от спазмов боли самого живого корабля с которым они все были достаточно сильно связаны, и сам Левиафан был без сознания. Поэтому даже внутренняя система защиты банально не работала. Уже потом, когда всех членов экипажа упаковали в криокапсулы, на мостик живого корабля занесли какое-то странное устройство с таймером, после чего десантники, в которых можно было узнать почему-то именно высших из конфедерации Делус, радостно посмеиваясь и похлопывая друг друга по плечам, Бегом направились к своим челнокам, после чего срочно отчалили прочь. Их корабль уже уходил в сторону территории Республики Хагдан, так что и им следовало, видимо, поторопиться. Спустя всего два часа после того, как этот корабль нанес свой удар и выгреб с борта Левиафана все, что только было возможно, включая даже личные вещи членов экипажа, это устройство, на котором стоял таймер, показавший ровно ноль, прекратила свое функционирование. Это была электромагнитная ловушка, в которой находилась антиматерия. Ее там было очень мало, но для Левиафа она хватила. Как только антиматерия, которую больше не удерживали электромагнитные поля, дотронулась до стенки сосуда, в котором находилась, тут же произошла реакция аннигиляции. Яркая вспышка мощнейшего взрыва, уничтожившего довольно крупный корабль с полотов. Достигла даже убегающего в темноту космоса корабля. Но сам капитан Левиафана уже этого не видел, так как был заморожен в криокапсуле. Да и вряд ли бы Нарбин Рокон это понял. Ведь его болевой шок был настолько велик, что даже была повреждена часть его мозговой ткани. Повреждение, которое в тот момент пытался убрать, установлено ему нейроимплант с полотов. Только он не успел ничего сделать. Возможно, именно потому, что капитан Спалутов был в криокапсуле, он не получил достаточно сильного нервного стресса, который мог бы даже убить. Ведь хозяева таких живых кораблей, которые к ним привязаны через пси, при гибели судна могут стать инвалидами или даже сойти с ума. Однако в тот самый момент, когда его корабль погиб, сам Нарбин Рокон уже ничего не чувствовал, он был заморожен. И это могло подарить ему хоть какой-то шанс. Вот только какой именно, Спалот уже знать не мог. В этот раз его интуиция сильно подвела. А может быть и сам хозяин подвел собственное чувство и дар. Надо было ему больше доверять своему сознанию. Возможно, именно тогда он бы понял то, о чем его чувства ему так кричали. А кричали они явно о том, что с этим разумным не все так легко и просто. И не надо с этим странным... Сарги Траупом так себя вести. Вот только привычки и инстинкты, которые были буквально вбиты в мозг этого разумного, той самой пропагандой из полотов, утверждающей всегда тот факт, что они стоят превыше всех разумных в галактике, сыграли с ним плохую шутку. Настолько плохую, что сполот сам оказался в серьезной ловушке. В той самой ловушке, из которой ему вряд ли удастся вырваться. А если учитывать тот факт, что в результате этого упущения с его стороны были нарушены планы объединения Сполотов, и то, что он так ничего и не выяснил по поводу пропажи Ри и Ланторан, то можно было понять, что и возвращаться домой ему явно не стоит, даже если бы он как-то смог бы это сделать. Ведь если даже совет Сполотов не отреагирует на то, что произошло, сам факт того, что погибли Виафан, ему не простят. Никто! Ни в объединении, ни в военном флоте с полотов, ни даже собственные родственники, которые практически все свои ресурсы выбросили на то, чтобы вырастить этот живой корабль. И уже только за это кому-то придется ответить. Так что о возвращении тут и речи не идет, даже если ему и удастся каким-то чудом освободиться».